Глава 11. Настенька. Катерина только что закончила вычесывать гриву Соловко и теперь любовалась на красавца. Конь встретился с Севкой, уже искупался в озере, совершенно не смущаясь тем, что вода уже ледяная. Полетал, чтобы высохнуть, причём так высоко, что его едва видно было. Теперь братья ждали в Воронко, чтобы первый раз за долгое время побыть вместе. И такого-то в цепях держать. Фу, поганый человек этот царь Иван. Катерина глаз отвести не могла от необыкновенного окраса коня. Она, да, милая, боится, что для кого-то побыть таким Иванушкой, дурачком на пользу идёт. Такой человек точно помнит, каково это и других не обижать, не унижать не будет. Бывает вот наоборот. Влапный он человек. И то он только сейчас сообразил, что ему батюшка его дар передал за то, что он на кладбище пришёл. То есть как плата за работу. Он та дочке коня просто подарил, вот с ней и не вышло в придачу к коню отцовское наследие вручить. Так он решил на тебя такую ношу пер перекинуть. «Вроде как ты работу сделала, и он тебе что-то дарит. Вот ведь мерзавец!» — зафырчал Баюн. «А как не вышло, так еще поймать вас с конем хотел. Вот же погонь какая!» «А почему он так опишел, когда я ему про дядьку сказала?» «Да он был уверен, что про дядьку никто не знает». И уж тем более никак не ожидал, что дядька его сымом заинтересуется. И я вообще-то царю Ивану сейчас не завитую. Дядька вот может снова попытаться ребёнка забрать. Кто его знает, чего ему надо. Мне даже не интересно. Пусть сами разбираются. Иван там и сам мог дядьку задеть. Что-то мне его дочку совсем жалко стало. Екатерина представила, что должна пережить девушка, которая вдруг выяснила, что её отец её убить хотел. Мам, да, как быц царевной нам хорошенько надо продумать, баюн покивал головой и тронув Катерину лапой, указал на летящего навстречу братиму Воранко. А вот тут можешь просто порадоваться. Бавуньенька, они не виделись да ещё так, чтобы все на Слободе были. Степан и Кир тоже смотрели на коней. Все трое немыслимо красиво выплясывали в облаках. И как оно ухитряется. Степан сердито пинал носком кроссовка еловую шишку. Я был уверен, что этот поганый сорёк её попытается захватить и что ей точно не вывернутся. Нет, получилось. Ну ведь это просто везение. Нельзя же каждый раз так рисковать. Чего ты пятешься? Там же и бур её страховал, и баюн в случае чего попросту бы юкол бы пол царства. Я уж не говорю о Руси, которая меня до ближайшей рощицы донесла и назад полетела. Что ты переживаешь? Ты вообще как-то сильно волнуешься о Катьке в последнее время. И к чему бы это? Кир насмешливо поглядывал на побратима. Ты о чём? Степан сердито хмыкнул и пнул шишку так, что та в воздухе развалилась на чешуйки. Балтыжская ерунда. К чему ещё переживать, волноваться? Да ёлки-палки, разве ж так можно? звал Степан, увидев, как Воронко поднял Катерину повыше, а потом её попытался подхватить с лавка, но с не привычки неудачно, и Катька полетела вниз. Правда, тут же была поймана волком. Кир хотел было прокомментировать Степаново метание, но покосился на него и благоразумно не стал. Так спокойнее. Не даром говорят, что молчание золото. Катерина пыталась подружиться с Левко, но пока не очень успешно. У него никак не получалось доверять людям. Вроде как он понимает, что Катя его спасла и между прочим рисковала, понимать-то понимает, а всё равно держится. Бдняга, вомучил его царь Иван напрочь. Качал головой Боюн. Но ничего, ты не расстраивайся, он опает. Да я и не расстраиваюсь, покачала головой Катерина, которой соловку очень нравился, и жалко его было, и просто любоваться хотелось глаз не отводить. Такой масти у коней она и вовсе никогда раньше не видела. Ну как не мечталось, чтобы он к ней стал получше относиться, но насильно мил не будешь. Боюн, а ты мне обещал про царевича Петра рассказать. М-м, да, точно. Ну, так слушай. Он из соседнего царства. Отца, кстати, тоже Иваном зовут. Так что он Пётр Иванович. Сказка там в том царстве про царя Ивана, про Ивана чудо. А она у меня записана, потом почитаешь в подробностях. А суть такова, что пришлось безвиной виноватой женщине уйти в лес. Муж прогнал по дури. А она беременна была и родила в лесу сына. Да сынок просто чудесный родился, рос как на дрожжах и уже на третий день разумно с мамой разговаривал, и даже больше. и разумом, и силой Иван удолся. Но да только вот силу свою не разумел, и как вышел к -ка людям, чуть беды не натворил, решил подальше уехать. А на чём? А он коня дикого поймал. Насвезлок, кстати. Да. Так вот занёс его конь на край света. Ну, это есть у нас такое странное местечко. Но да, то там ещё не была. И там избушка, а возле бушки один из мужичков прислугов. Мм. Ну что ты так удивляешься? Ты же их видела. Помнишь, как горыныч вам беседку развалил, они как раз восстанавливали. Да. И потом мы их использовали. Мужички из ларчиков. А! Так их прислугами зовут. Прислуг это полукоморски, если а так так то как хочет. Того вот, который из сказки Ежик в красной рубашке кличют. И есть ещё известная личность из сказки про Федота Стрельца. Это которая, то не знаю что. А есть ещё Маом. Я тогда такой хитравам. М-м, да и хватает вообще там. Ещё познакомишься. Ну, дня да них сейчас. Моё-то попроще, их видно. И это правильно. Я всяка такой исчезающая нилю-балю. Куд помурчился. Ведь не когда не знаешь горяно, тот ещё или уже нет. Так вот, ешка этот когда служил разбойником богатырям. Сурьёзные такие были и попытались они Ивана убить. Но да не вышло. «Но Иван-то безлобный был, самому и в голову не пришло нападать. Но если уж бьют, то ответил. Двух прорябил, а третьего пожалел. Упаковал в сумму большую, да и повесил на стене. Сумму замкнул, а ключ выкинул». Катерина подняла брови в немом удивлении. Ей как-то не показалось, что это очень жалостливый поступок. Но, может, там так принято? А кот продолжал. М-м, ба, «Да, поколот. Осмотрел се вам и решил матушку свою в избу забрать. А она-то всё в лесу, в шалашике проживала, а тут изба хорошая, крепкая, с припасом разным, да ничейная получается. Привёз, ишке служить мать велел, а сам поехал поразведать вокруг. А мать любопытничала, что и где. Да и нашла сумму запертую. Ключа не было видно, а ей уж больно интересно было. И ведь сама не глупая оказалась. Яшку кликнула, велела ключ найти. Разбойник из суммы вылез, да и решил Ивана загубить. Ну, не вышло силой, так хитростью. А тут как раз мать Иванова в него влюбилась. Она-то молоденькая еще совсем, ищет. Иван ведь вырос стремительно, а разбойник красавец писанный. Короче говоря, начал разбойник ее подучивать, что ей надо сделать, чтобы от сына избавиться. Она и давай по его указке творить всякое. Сначала прикинулась, что больна, да послала Ивана в лес за молоком волчицы-богатырши. Кстати... А мама мама шуму овалку, двоюродная тётка по отцу. Вот это да, удивилась Катя. А он мне ничего не говорил. Понимал, «Да общаются вообще-то. Там уж не волчица, а мамасурыозная, с огромного быка величиной. Говорить умеет, силеч непомерной, а вот летать не получается, да и оборачиваться не может. Ну, ну как бы это. Малость приерают тех, кто размером поменьше, до да с большими талантами. Завидуют, что ли? Посомневалась Катя. Скорее всего так. Кивнул Боюн. А дальше Иван молоко у волчицы выпросил, а тару не взял. Короче, договорились, что волчица с ним одного волчонка отпускает, чтоб тот в пасти молоко принес. А там волчонок тот уже с коня был. Ну, привез Иван таким макаром молоко матери. Волчонок его и в миску вылил, а Иванова мать молоко разбойнику отдала для укрепления сил, так сказать. А разбойник научил также молока левица потребовать, а потом и ненасиженное яйцо орлицы. Иван почерёдно всё допил, очень уж мать любил. А мать, по совету разбойника, Ивана дальше посылает. Говорит, чтоб шёл в дальнее царство, там много народу повымирло, и тебе деско тяну легко достанется. Иван и пошёл. Не понял, зачем ему царство, но пошёл. И зверры с ним. Он их матерям честно возвращал, да они не захотели, а решили с Иваном остаться. М-м, дошёл он, значит, до царства, а там народ не то, чтобы вымер, а прячется. Уселся он у моря, а навстречу ему девица идёт и рыдает горючими слезами. Иван таких и не видал никогда, да и представить себе не мог, что такие красавицы бывают. Давай спрашивать, что случилось. Она объяснила, что напало на них чудище морское и начала народ пожирать. Скольких-то поела, остальные попрятались да разбежались, а чудище ее на съедение потребовало. плачет девица и просит Ивана, чтоб бежал поскорей прочь, чтобы его не сожрали. Иван бежать и не думал. Всё на красавицу любовался, а тут и поразит этот морской выпов, трёхголовый да прожорливый, кинулся бал на царевну, а его Иван перехватил. "На, да, у гада морского три головы. Двер решили, что Ивана разорвут. Но тут уж лев с волком присоединились и давай их крысть. А третий головой занялась орлица. Пролетела откуда-то и давай клевать. Короче говоря, прикончили они сообщa морского гада. Орлица-то пролетела не просто так. Оказывается, у неё ненасыженного яйца не было. Пока она слетала, да у родственницы попросила. А той жалко, стала свою отдавать. И она вручила ейцо ехидны. А кто яйцо ехидны выпьет, тот сильно переменится, из доброго станет злым, и щедрого алчным, и храброго лукавым. Короче, недовитая она. Испугался Иван за мать, забрался домой. А царевна молит его остаться. Ивану она тоже полюбилась. Пообещал он ей вернуться и волка с львом для защиты оставил: "Мало ли какая пакость ещё приползёт". А сам скорее поспешил к матери. А там, прямо скажем, по нему не скучали. Сидели за столом, веселились, Яшка прислуживал и когда разбойник-богатырь увидел, что опять этот негодный Иван возвращается, то уж прятаться больше не стал. понадеялся на потреблённые дары природы. От волчьего молока в нём появилась ловкость, от львиного сила, а от яйца яхидны ярость. Хотел Иван убить, но да тот его опередил, прибил богатыря. А тут мать из дома выскочила, рыдает по богатырю, скорбит. Понял тут всё Иван. Реанимировал разбойника, раз он так уж матери нужен, задышал тут Ожог. А мать ей рассказала сыну, что и как делала. Просить прощенья стала, Иван и он ничего ей не ответил, воплакал, да и пошёл прочь. Купцов вздыхала глупой женщине и продолжил. "Вернулся Иван к своей царевне. Окерия её зовут, кстати. Царь с царицей его как родного приняли, свадьбу сыграли. И народ потихоньку возвернулся в царство. И дети Ивана слуги к реи пошли, или в с волком там живут. Там вообще так дружелюбно всё было. Царь Иван-чудак, конечно, но его любят, и он любить умеет, заботится о своих. Он даже орлица башню построить велел. Она там теперь к гнездо вьёт. Ну, то есть вьёла, пока туман не пришёл. и мать свою он нашёл, представляешь? И вернулся через несколько лет, а изба развалилась. Пер перепугался, начал искать, смотрит, мать идёт, а ведёт её яшка в красной рубашке. Мать, оказывается, по нему так плакала, что зрения лишилась. Куда разбойник делся, Иван и не выяснял. Зато попросил прощения, что обиделся, до да забыл про неё. Взял на руки, да и понёс в своё царство. А яшка с ними отправился. Вот такой он, Иван, чудо. У него даже царём забавно получилось стать. Обычно-то царь умирает, и после него наследник садится на престол. Сын, зять или... или какой-то другой родственник. А тут отец Лукире несколько лет Ивана учил, как царством управлять, а как понял, что тот уже всё знает лучше самого царя, отрёкся от престола, да Ивана царём сделал. И сам, и жена его там на покое в царских палатах, внуку радуются, да внучками забавляются. У Ивана сын Пётр и трое дівчушек. Сын вырос, и ему невесту сосватали Настасью, а потом сообщили, что она пропала да погибла. Это когда сбежала она от отца, да он решил, что дочка умерла. Ну, а дальше это уже знаешь. Петруша, с горят, что невеста погибла, отправился на охоту, только вот ни волка, ни льва не взял. Решил в одиночестве поехать, скорбел. напоролся на секача, тот его мало что не убил. Царевич Едва добрался до избушки торавницей. И там с Настей встретился, продолжила Екатерина. Ну да. А дальше пришёл туман. Боюн вздохнул. И теперь там всё спит. Кот отвёл глаза и тоскливо уставился в окно. Всё ему виделось, как безжалостно наползали языки зелёного мутного тумана на лукоморье, на всё то, что ему было важно и дорого, на всё то, что он любил. А он ничего, ровным счётом ничего не мог сделать. В какой-то момент он даже захотел просто прыгнуть навстречу этому проклятью и уснуть в нём, чтобы ничего не чувствовать, не мучиться больше собственным бессилием и отчаянием. Его тогда остановил бурый. Долго трёп ползаж кирку на приличной высоте, приволок к дубу, рычал от горя и злости. Кот старался об этом не вспоминать, а вот нахлынуло. И тут же все тоскливые воспоминания стали таять, как проклятый туман, исчезать под ласковой и тёплой рукой его радости, его сказочницы, его Катерины. Что ты, мой хороший? Ну что ты? Не переживай. Потихоньку, полегоньку глядишь, там туман сгинет. Пропадёт и растает как сон, словно муть после ночи дурной, не вернётся, не сбудится он, не случится с тобой и со мной. Откуда-то сложилась приговорка, закрутилась, пригладила в зёрошную шерсть, убрались выпущенные когти, поднялись прижатые к круглой голове уши. Боюн глубоко вздохнул и встряхнулся. Радость моя, какая же ты умница. Ба, да, даже у сказочного кота может случиться приступ уныния. Валу, только не говори, он сразу звереет. Сам главное унывает только так, а мне-то значит, нельзя. Немного нелогично пожаловался Боюн. Катя погладила его ещё и поцеловала в макушку, от чего всё котывое уныние окончательно исчезло. Ладно, не скажу. А когда Туман в эту сказку пришёл? Так осенью как раз, воскликал Баюн. Сказка была большая, и бурый орал бы жутко, а так его радость сама пожелела героев, сама и браться названного Утихомирит. Бурый, узнав куда они едут, ождаемо сердито уставился на кота. Ты, нигодная серая клочкастэ тварь. Это же ты специально придумал. Ты её говорил. Я? Я клочкастэ тварь? Вы да как-то смеешь? У да меня на мне ни одного клочка нет. И колтунов тоже нет. Даже рыпейничка ни единого не имеется. Нет. Вы слышали, эпа, клочкастэ, борры негодяй. Баюн так радостно вопил и разялялся, что Катерина сразу же поняла, он очень рад тому, что простодушный волк так здорово предоставил ему возможность поскандалить и полностью заглушить его попытки что-то сказать. Летели к сказке под тяжёлыми осенними тучами, и Катерине всё казалось, что если баюн ещё пару раз взвоет, то все просто не выдержат. Будут пропореты воплями, словно острыми кошачьими когтями. и из них хлынет проливной дождь. Борый, похоже, тоже этого опасался и поглядывал на Баюна хмуро. Первой не выдержала Жаруся. «Баюн, заканчивай выступление. Мы уже поняли, что на твоей драгоценной шерстке никаких клочев нет. Лучше скажи, куда лучше подлетать?» «Ну вот, мы сейчас над землями царя Ивана, который колдунов сын. Для краткости буду его колдуновым звать». А вон там начинается уже земли царя Ивана, который Чудов. Ну, потому что Иван Чуда. И вот где-то в той стороне у реки избушка старавницы и Настенькой. Ну, заодно и царевичем Петром. Но нам пока туда не надо. Нам надо к Морю, потому как столица около моря, и царь с царицей там же. Так за каким же лешим мы сюда летели? рычал Бурый. Не залежим, а посмотреть направление, куда царевич делся, важно ответил Баюн. А Лешек вот из сказки нет. То есть он, наверное, есть, но не как герой. Бурый хотел было сказать, насколько ему безразличны лешие, герои и сам Баюн до да кучи, но Катерина стала гладить его по шее. И он тут же начал успокаиваться. Туман снова был густой, дышать трудно, сыро. Шли долго. Одно хорошо, никто не нападал. Катерина никак не могла понять, как же это они до сих пор не дошли до моря. Мимо-то пройти сложновато. Ни фига не видно толком. Терпить не могу такую мерзость туманную. Каш какая-то. ворчал Степан. Дышать тяжело, противно, блин. Коряги какие-то и ноги промочил. Погоди, где ты ноги промочил? Катерина шла левее Степана. Под ногами был плотный сухой песок, и никакой лишней влаги не наблюдалось. Тебе пальцем лужу показать, раздражённо уточнил он. Катя шагнула к нему и внимательно всмотрелась ему под ноги, а потом перевела взгляд направо и вздохнула. Размах у тебя, однако. Лужа это, да? Она махнула рукой. — Думаю, что это море еще никто лужей не называл. Ну, оно и к лучшему. По крайней мере, я знаю, что идем мы правильно. — Ну, хорошо, хоть я море тебе нашел. А то так бы и сомневалась, правильно мы идем или нет. — хмыкнул Степан. Катя только вздохнула. — Море он мне нашел. Вот же болтун. Кир шел молча, насторожно прислушиваясь. Ему было тревожно. Такой густой туман, как правило, был обитаем. Его совиный меч исправно докладывал владельцу, что пока вокруг никого нет. Но Кира в прошлый раз научил тому, что тут скорость тварей может быть гораздо выше, чем та, к которой они привыкли. До города они шли молча. Попадались люди, спящие в тумане, а это зрелище на болтовню не настраивало. В самом деле ни пошутить, ни поворчать не хотелось, когда видно, с каким отчаянием обнимали друг друга засыпающие в тумане люди. Как же Катерине хотелось сказать им, что скоро всё закончится. И вот уже городские ворота. Ничего, ничего. Скоро они проснутся. Осталось немного. Главное царя найти, думала Катерина. Степан, внимание, твари справа и прямо. О, блин, иззаде! Кира обречённо уловил тревожный сигнал из обвинного меча. Где прямо? Степан настороженно глянул на Кира. — В городе, а не в самом городе! — Нет! Как же мне до царя добраться? — ахнула Катерина. — Пригнись, Катька! Быстро вон туда! Степан подтолкнул растерявшуюся Катьку в сторону садов слева. Кир кивнул. — Тут пока чисто. А ну что, братец, поработаем? — спросил он, поудобнее перехватывая меч. — А то деваться-то все равно некуда. И пан широко размахнулся и послал золотую полосо уз кладенца в мерзкое зеленоватое месиво. Катерина стрелой промчалась за первое деревье и чуть не сбила пожилую женщину, уснувшую в тумане. Одежда дорогая, богатая, а сама выглядит так смиренно. Голова низко склонена, в правой руке тросточка гладкая. Рядом мужичок невысокого роста в красной рубахе. Он за левую руку женщину вел, пока она не уснула. А сам ни высокий, ни низкий, ни старый, ни молодой. — Ни живой, ни мертвый, — продолжила Катерина словами сказки. — Яшка? Да ладно, да быть не может. — Может, не может, а надо попробовать. В старину было дело, и тогда жили люди. Жили крестьянец с женой, жили они по-доброму. Жена от мужа обиты не знала. И сыты были, хотя и не в досталь. Трудной земля рожала хлеб. Страна их была дальняя, лесная. Люди там жили смиренно. Всем жили ладно муж с женой и прожили 5 лет без малого. Да не было у них детей, а без детей жить нельзя, без детей совестно. Встал муж серчать на жену, а жена плакать. Катерина едва успела отступить за дерево, увидев бегущих к ней длинноногих странного вида тварей. Впрочем, золотые полосы кладенцов не дали им приблизиться. Смотри, что творится, они прямо ломятся за Катькой. Она что, сказку рассказывает? Кого она в том саду могла найти? Степан и Кир сносили ряды нападавших, медленно отступая к Катерине, пока не нашли её за толстым стволом старой яблони. Глаза с перепугу огромные, руки к груди притиснуты, а сказку рассказывает. Пока туман не начал подниматься, и Киру, и Степану пришлось туго, но в этот раз обошлось без ран. Остатки тумана быстро сносило свежим и холодным ветром с моря. Катерина прислонилась спиной к дереву, до да так и съехала вниз. И ведь как насло, сказка длинная такая, выдохнула она. Ну, справились же. Кир протянул ей руку. Вставай, нечего на земле сидеть, холодно уже. Да кого ты тут нашла? Ни царя, ни царицы тут не видать, озирался Степан. А, там за деревьями, мать царя и прислуга из этой сказки. Яшка в красной рубашке. Катерина встала и теперь старательно отряхивалась. Это та, что сына на придурка какого-то променяла. Кир злобно сощурил глаза. Тише ты, она ослепла, но слышит-то хорошо, шмыкнул на него Катерина. И вообще, пошли уже. Мы уже тут всё сделали. Быстро убрались из оживающих слобод и пригородов к морю и прошли вдоль берега, чтобы спокойно вызвать своих. Не понимаю, как он её простил, шепел Кир. Как можно-то? Она же его убить хотела. Степан и Катя переглянулись. Оба понимали, чего эта сказка так их друга зацепила. Сложные отношения Кира и жениха его мамы были им отлично известны. «Наверное, сильно любит, поэтому и простил», – тихо сказала Катерина. Кир хотел было еще что-то высказать, но махнул рукой и наглухо замолчал. Дождались прилета своих, и Катерина была уверена, что они как можно скорее уберутся подальше – Но баюн рвался скорее предстать пред ясны очи царя Ивана. "В замечательный человек. Да к тому же ему помочь сыном надо. Катюша, ну жалко же царевича". Результатом этого крика кошачьей души и стало появление всей честной компании пред ясные очи царя Ивана. Ивана чудова, как баюн его называл. Царь Иван оказался высоким, широкоплечим, светловолосым и ясноглазым бородачом. Из всех сил старался, благодарил, селился улыбаться. В конце концов не выдержал и спросил: "А не слыхал ли баюн что-нибудь про его сына?" Царица и так плакала, а тут вовсе слезами облилась, а как услышала ответ баюна, слёзы высохли, словно их и не было. И люди в престольном покое заулыбались. и пожилые родители царицы расцвели облегченными улыбками и заверещали что-то радостное три девчушки-царевны. Даже огромные звери, лежащие около престола, по обе стороны, немного расслабились. «Ох, счастье-то какое!» – выдохнул царь. «А точно ранен не сильно?» «Нет, уже все подживает. Ну, то есть подживало, когда туман пришел, то есть сейчас и вовсе заживет». Как же Баюн любил приносить людям свет и радость. «Так что ты, царь Иван, не волнуйся. Скоро прибудет твой наследник в целости и сохранности. Ну вот, мы сами можем проследить. Нам как раз надо проверить, везде ли туман ушел». Царь на радостях подхватил на руки жену. Ему с его-то силища это было как чашу меда поднять. Девчูшки заскакали вокруг, люди загомонили, засуетились, начали быстро собирать какие-то яства. Байон заинтересовался было, но на него шикнул бурый. Он уже поздоровался с родственником, огромным волком. Впрочем, довольно сухо пообщался с львом и ещё, что дипломатическую часть надо заканчивать. Баюн с видом сказочного кота, всю жизнь свою положившего на служение лукоморью, с усилием отказался от пира, пообещал принепрмям в следующий раз и был почти насильно утянут из палат бурым. Если уж ты решил Катерину ещё куда-то тянуть, давай сделаем это быстро. Она и так две огромные сказки разбудила. Совести у тебя никакой нет. А ты ещё «На побережье собирался. Или это потом?» «Да что? Какой потом? Нельзя потом?» Вскинулся Баюн, припоминая о планах на будущее. «Эх, а там была такая рыба!» Катерина в засаде с Бурым и Баюном наблюдала, как царевич Петр пытается признаться в любви к красавице Насте. Даже в простом синем сарафане и белом платочке девушка была очень хороша. Царевича мучили раны на боку и ноге из собственной легкомыслия. А вот бедняга! Хихикал баюн. Он себя корит, что невеста умерла, а он тот влюбился. Вот ца, пошёл хороший такой парень, прямо на воглядение. Был бы вторым сыном, а не наследником, да не был бы влюблён. А можно было бы тебя с ним сговорить. Катерина только за голову схватилась. Кирхихикал, а Степан почему-то выглядел очень мрачно. Баюн заканчивает дурью мнётся. Мы торопимся вообще-то. Панукал расслабившийся баюн обурый. Ба, да, что я могу? Я же тебе не этот, как его, купидон. Надо подождать. Глядишь, и сможет что-нибудь выговорить. паренек». Царевич понимал, что ему надо возвращаться. Он очень волновался за родителей. Туман. Как они все это перенесли, да и за него переживают наверняка. Он с трудом нашел в себе силы поговорить с травницей бабкой Анисией. «Спасибо тебе. Ты меня так выручила. Я сейчас без денег, но приеду к родителям, а они отправят слуг, и тебе деньги привезут». А да стада милой, и живи себе, и не беспокойся. Бабка Анисья видела, что воспитаницы её и этот самый Петруша полюбились друг другу. Но что она поделать-то могла? А да и какие там деньги? Еж царевич, ты ведь царскому сыну и наследнику жизнь спасла. Петров вдруг послышался чей-то вскрик и шум. Он выскочил из избушки, но подвела раненая нога, только и увидел разбитый горшок с травяным настоем. «Настя! Настенька!» Девушка скрылась в густом лесу, убежала от него, словно он замаран чем-то. «Наверное, я ее обидел тем, что я ей не сказал, кто я. Она решила, что если я царевич, то для меня это игра». Мучился Петр, медленно едущий на коне после долгих и безуспешных поисков Насти. А она рыдала, сжавшись в комок под густыми еловыми лапами, уткнувшись в мягкий мох. Как же ей хотелось выйти, назваться! «Нельзя! Если отец узнает, что я жива, да с царевичем встретилась быть в беде! Убьет он меня!» Слезы катились непрерывным потоком. Невольно вспоминалось, как конь Соловко предупредил, что убить ее хотят. Как не поверила, пошла с отцом поговорить. Да под окошком с собственными ушами слышала разговор отца с его доверенным диаком. Как конь рассказал, что сделать, чтобы спастись, где золото взять. Как таясь, купила она простую одежду, а свою, царевнину, оставила на берегу озера, словно купаться собралась. Вошла в воду, да вышла, совсем даже на другом берегу, и словно смыла то озер с нее царевну Анастасию. думала, что никогда больше и не вспомнит она, не захочет возвернуться к своему имени, до да роду племени. А вот как всё оокнулось. Тот, кого она полюбила, оказался её женихом. И что теперь? В избушке раскатанной подальше от места действия заседал военный совет. Как их обратно вернуть друг к другу? Ещё и Настя эта куда-то опять бежать собирается. Доложился Сивка. «К царевичу в догонку!» С надеждой глянул на него Баю. «Да сейчас, как же, вовсе в другую сторону!» Вздохнула Жаруся. «Как им объяснить? Может, ты Баюн сходишь?» «А почему я-то?» Возмутился кот. «Ну а кто, я, что ли? Так если я пойду, девушка с перепугу и на самом деле забудет, кто она да откуда!» Хмуро поднял на него глаза волк. Екатерину не пущу, не хватало ещё. А может, Славко? не смело предложила Катя. Она-то его знает, и он может ей вид поменять, чтобы выглядело как подобает соревне. Ну, он же это умеет. Точно, умница! Славко с радостью это для Насти сделает. Севка, за ли брата! завопил обрадованный удачным решением Боюн. Словко перехватил Настю, когда она уже собрала узелок и шла прощаться с травницей. Он быстро объяснил царевне, что если она замуж за царевича выйдет, то как раз будет в большей безопасности. А тут ещё и жертв не надо. Замуж-то за любимого, и по роду они равня, и по роду они ровня. "Но я так выгляжу", сразу запереживала девица. Мгновенно навернулись на глаза слёзы, и руки в отчаянии начали разглаживать грубое синее полотно сарафана. "Возьми меня за правое ухо и глаза закрой", велил Славко, тряхнул длинной гривой, которая на миг полностью укрыла Настю, и в следующий миг она каким-то образом оказалась стоящей по другую сторону от коня и в совершенно потрясающем наряде. Понурый царевич Пётр ехал медленно, Он бы привёз с любимой к родителям, и они приняли бы её, какого бы рода племени она ни была, отец-то был совсем простым человеком, и он царевич Пётр сам сам всё испортил. Внезапно его конь словно споткнулся, заржал, царевич поднял глаза и увидел. На немыслимо красивом коне ему навстречу ехала девица в богатейшем наряде. на который Пётр не обратил ни малейшего внимания, потому что потому что это же его Настенька. Прости меня, прости. Я должен был тебе сразу сказать, что я царевич, я царевич Пётр. Ты только не уезжай. Ты люби мне, и мне всё равно, какого ты рода племени. Мне не за что тебя прощать. Я ведь тоже себя не назвала. «Я вовсе не внучка бабушки Анисии. Я царевна Анастасия, и нас с тобой просватали до того, как туман пришел», — сквозь слезы проговорила Анастасия. «Ну, я думаю, что царю Ивану в самый раз готовится к свадьбе», — довольно пофыркал Баюн, глядя в зеркальце. «Надо бы ему объяснить, да и пора нам в удоб». «Может, сразу в удоб?» — нахмурился Бурый. А, рыбка. Эм, то есть, Адима закончить. Боюн хмыльнулся. С рыбкой кот заканчивал с таким воодушевлением и настолько не спеша, что царевич Пётр с невестой успели доехать до царя Ивана, и уже начались приготовления к свадьбе. А куда Катька делась? Степан никак не мог понять, где эта невозможная девчонка. Только отвернёшься, уже куда-то и исчезла. На берегу Кир махнул рукой. «Прощается!» «С кем прощается?» Удивился Степан. «Соловко! Конь захотел улететь! Сколько его братья не уговаривали!» Степан вроде бы безразлично кивнул, а потом совершенно случайно оказался на морском берегу, где на поваленном стволе старой сосны сидела Катерина. «Улетел!» Он прислонился спиной к дереву и разглядывал понурившуюся Катьку. «Да, Катерина!» Она не оборачивалась, только кивнула. — А почему ты его отпустила? Ну, он же тебе нравился очень. Степан отлично слышал, что с Сивкой и Воронко говорили. Катерина рисковала ради Соловко, и тот был у нее в долгу. Сам, по собственной воле, покинуть ее он не мог. — Да, нравился. Очень нравился. Но разве можно насильно удерживать? Катька покачала головой, мотнулась по спине тяжелая коса. Устал он от людей, вечно от него что-то хотели или насильно держали, а ему самому небо надо, свобода, ветер. Люди ему не нужны никакие. Я понимаю. Тут уж что ни делай, не приручить. Ты не расстраивайся, может, он ещё вернётся. Неуклюже утешал её Степан, сам себе удивлялся, между прочим. Спасибо тебе. Я не буду расстраиваться. В конце концов, если мне не будет хватать коней, я всегда смогу выслать морских, и тут уж никому мало не покажется. Екатерина потихоньку вытерла глаза и улыбнулась, представив морских коней в этом тихом заливе. Вылетели в дуб, не дожидаясь свадьбы. Боюн внезапно вспомнил, что у него планов-то гормодё. Правда, вспомнил не сам, а с помощью Бурова и Жаруси. Зато вспомнил И получив от царя Ивана непомерное количество всяких рыбных деликатесов в дорогу, резко засобирался. Так она, а мы сейчас в Долб. А через несколько дней забираем Ратко и едем в Балши.